Глава одиннадцатая. «Крути педали». Сегодня во вторник она была как в отрубе. Драйва не было. Наката. Банни Молотеста, диспетчер, он-то сразу просек и загундосил. «Шеф, не пойми меня не так, но у тебя что, месячный или что?» «Иди ты нахрен!» «Слышь, я ж только и хотел сказать, что сегодня ты не такой, как всегда, живчик. Только и хотел сказать. Давай адрес». «Миссури, 655, 15-й. Приемная!» Взяла пакет, двинула на Калифорнийскую, 555, 51-й этаж. Сдала, получила подпись на корешке и назад. День такой многообещающий начале превращался в серую тягомотину. «Монгомери, 456, 33-й. Приемная! Поднимайся грузовым лифтом!» вложив уже руку в опознавательную петлю велосипеда, замерла. «А это еще почему?» «Они, говорят, курьеры и ссорапали надписями все пассажирские лифты. Так что грузовой, иначе они вышвырнут себя и отнимут допуск, а объединенный разорвет контракт. Ты же не хочешь без работы остаться, нет?» Она вспомнила эмблему рингера вырезанную на стенке одного из пассажирских лифтов этого самого Монгомери 456. Долбанный рингер испоганил больше лифтов, чем кто-либо другой в истории человечества. Инструменты с собой специально таскает, совсем с В В 456 шестом ее нагрузили коробкой шире. Чем по правилам? Можно было отказаться, но ничего, на багажник поместится. Зачем передавать работу этим, с коляской? Отвезла, сдала, не успела выйти, как позвонил банки, Послал на Билл-стрит пятьдесят в кафе на втором этаже. Шавета сразу догадалась, что там будет такое. Дамская сумочка, завернутая в пластиковый мешок. И верно. Коричневая кожаная сумка, кожа непонятная, то ли змеиная, то ли с ящерицы, а из угла какие-то зеленые стебельки торчат. Бабы всегда так. Забудут свою сумку — Потом вдруг вспомнят, звонят управляющему и просят. «Пришлите с рассыльным». Дают хорошие чаевые. Обычно. Рингеры некоторые другие, они обязательно пороются в сумке. Нет ли там наркотиков? Если есть, прикарманит. «А вот я такого не сделаю», — подумала Шеветта. И сразу же вспомнила этого засранца с его сраными очками. Сегодня ей много не наработать. В объединенной не было системы, что отвез пакет, тут же получаешь новый адрес и крути педали. За каждым заказом приходилось возвращаться в диспетчерскую. Иногда, конечно, повезет что-нибудь, как сейчас. Срочно. И звонят. Возьми там, отвези туда, а потом еще раз и еще. Тогда за день набирается много доставок. Но это редкость. Курьеры объединенные выкладываются до предела. Однажды это сумела сделать за день 16 ездок так это было все равно, что сорок в другой фирме. Она отвезла сумку на Фултон-стрит и получила две пятерки, после того, как клиентка проверила, все ли на месте. «По правилам, ресторан должен был сдать ее копам», — сказала Шеветта. «Мы не любим брать на себя ответственность». Устой, не понимающий взгляд сумка владелицы, какой-то секретарши или еще что. Шеветта спрятала пятерки. «Алабама-298», — провозгласил Банни, словно преподнося ей бесценную жемчужину. «Хорошая разминка». «Ну да, пока туда доберешься, жопу до костей сотрешь, а потом доставка, и сюда еще возвращаться. Вот день кончатся кончится. С такими маршрутами хрен что заработаешь. И очки еще эти». «Из тактических соображений», — сказала блондинка. Мы не одобряем использование насилия и черной магии в отношении частных лиц. Пока. Шеветта только что вернулась в контору. На сегодня все. Блондинка говорила с плоского снн экранчика, повешенного над дверью диспетчерской. Лицо ее было затянуто чем-то вроде черного чулка с тремя треугольными дырками для глаз и рта. По нижнему краю экрана светились голубоватые буквы. «Фиона, Икс, полномочная представительница фронта освобождения Саут-Тайленда. Залитый с лепящим светом флуоресцентных ламп коридор, насквозь пропах горячим стиролом, копировальным порошком и пропотевшей обувью, а еще лежалыми объедками прихваченных из дома завтраков. Этот запах на мгновение воскресил в памяти Шеветы муниципальный детский садик в Орегоне. Промозглую сырость неотапливаемого помещения, унылые лучи бесцветного зимнего солнца, косо падающие сквозь высокие, густо покрытые пылью окна. Безрадостные воспоминания длились недолго. Хлопнула входная дверь, по металлическим ступенькам загрохотали шаги, через мгновение Шевету догнал Сэмюэль Саладин Дюпре. Огромные умопомрачительно красные кроссовки густо заляпаны грязью, Подсовшие брызги той же самой грязи облепили широкое от уха до уха улыбающееся лицо. Чего улыбишься? Сэмисел Дюпре – самая мощная и красивая двухколесная машина в штате Объединенной, вне всякой конкуренции. Под шестью футами двумя дюймами черного электричества угадывается невероятного совершенства каркас, прочный, как легированная сталь, подвижный, как ртуть. Шевете иногда казалось, что кости у Семи и вправду металлические, вроде как у этого парня из старого кино, которого перекалечили, а он сделал себе протезы и пошел в политику. Тело Сэмми вызывало у большинства девиц острое желание шлепнуться на спину и раздвинуть ноги. У большинства, но не у Шевете, прекрасно знавшей, что Семи голубой. Не говоря уж о том, что последнее время она как-то утратила интерес к этому занятию. — Правду говоря, — сказал Сэмми Сэлл, стирая тыльной стороной ладони грязь со щеки, — я решил убить Рингера. А правда, как тебе известно, дает свободу. — Ясненько, — кивнула Шеветта. — Тебя послали сегодня в 456-й. — Да, лапа, да, именно так и было. На самую верхотуру грязным служебным лифтом, грязным и еле ползущим служебным лифтом. А почему бы это, как ты думаешь? Потому что они обнаружили на своей драгоценной латуни и нежно-любимом розовом дереве высокохудожественную резьбу некоего неизвестного им, но прекрасно известного нам мастера. Точнёхонька, зайка! Сэмми снял снял шеи белую синим бандану и вытер лицо начисто. А потому этот придурок умрёт в страшных мучениях, и обязан незамедлительно перейти к саботажу», — сказала Фиона Икс. «Каждый уклонившийся будет объявлен врагом человечества». Дверь диспетчерская, увешанная сменными графиками, картами городских районов, мунистскими воззваниями и жалобами, полученными от клиентов по факсу, настолько плотно, что Шавета даже не знала, какая поверхность скрывается под этой многослойной бумажной массой, распахнулась. Банни, словно встревоженная черепаха, высунул в коридор, покрытую шрамами, неровно выбритую голову, прищурился от яркого света и взглянул вверх, привлеченный агрессивным голосом Фиона Икс. При виде чулочной маски лицо Банни стало абсолютно безразличным. Внутренний переключатель каналов в этой битой, лупленной башке сработал чуть ли не быстрее, чем глаза сфокусировались на экране. «Ты!» Теперь он уставился на Шевету. Зайди-ка сюда. Не уходи, Сэмми, сказала Шевета. Я сейчас. Бани Молотестов мотался по Сан-Франциско на велосипеде тридцать лет кряду. Мотался бы и дальше. Не забрахли у него суставы и позвоночник. Работать с ним было очень хорошо и одновременно очень плохо. Хорошо, потому что велосипедная карта города, хранившаяся в его щербатой репе. Далеко превосходило все, что может вывести на экран компьютер. Банни знал каждое здание, каждую дверь, повадки всех охранных служб, знал курьерское дело насквозь. Более того, он знал весь курьерский фольклор, всю неписанную историю. Слушая его рассказы, ты ощущал себя частью чего-то большого, хотя иногда и бредового, чего-то такого, что стоит делать. Да он и сам был живой легендой. Баня, ослепивший за свою карьеру семь полицейских машин. Рекорд. До сих пор никем не побитый. Плохо? По тем же самым причинам. Такому профи лапшу на уши не повесишь. Любого другого диспетчера можно было задурить, только не Банни. Он все знал и не давал никаких послаблений. Банни подождал, пока Шевета войдет в диспетчерскую, и закрыл дверь. На его желестой шее болтались старые, скрепленные прозрачным скотчем наглазники окон в тесной конуре не было лампы не горели бани считал что ему вполне достаточно света исходящего от полудюжины цветных мониторов расставленных полукругом перед его черным вращающимся креслом патентованная медицинская подушка привязанная к спинке кресла напоминала розовую чудовищно раздувшуюся гусеницу бани потер спину чуть повыше крестца и болезненно сморщился позвонок проклятый Сказал он не то чтобы Шевете, а так, никому. Попросил бы Сэмми править, вправить, — посоветовала Шевета. У него здорово получается, хрустнет и на месте. Спасибо. У меня уже один раз хрустнуло. А теперь расскажи, чем ты занималась вчера в Моррисе? Пустяковый вопрос. Тебе ведь нечего скрывать? Доставляла пакет, — сказала Шевета, переходя в автоматический режим, как всегда, когда появлялась необходимость убедительно соврать. Она ожидала чего-то подобного, но не так же скоро. бани неторопливо снял наглазники с шеи, отключил их, положил на один из мониторов. «А чего же это ты не отметилась на выходе? Охранники звонят мне, говорят, что ты вошла, точно вошла». Они просканировали значки и пропала, испарилась. «Слушайте, ребята, — говорю я им, — сейчас ее в вашей гостинице нету. Я это точно знаю» потому что видел эту красавицу здесь собственными глазами. Только что послал ее на Алабама-стрит. Он внимательно следил за реакцией Шеветты. «Понимаешь, Банни, — без запинки заговорила Шеветта, — это же была последняя поездка. Я торопился, а велосипед остался на подземной стоянке. Увидела служебный лифт, идущий вниз, и вскочила, чтобы напрямую. На выходе, конечно же, нужно отмечаться». Но я решила, что там, на выезде, тоже кто-нибудь стоит. Поднялась по пандусу, а там никого, а сзади машина едет. Ну, я и рванула на улицу. Ничто, что, нужно было вернуться и отметиться? Да, и ты сама это знаешь. Таковы правила. Спешила я. Поздно уже было. Баня опустился, покряхтывая в свое гусеничное кресло, чуть расставил колени, накрыл их большими маслатыми грабками и уставился на шевету. Очень на него на бане не похоже. Что-то его сильно беспокоит, что-то серьезное. А не просто вопли этих горил что нельзя выходить без регистрации. Как поздно. Чего? Они спрашивают, когда ты вышла? Минут через десять после того, как вошла, максимум через пятнадцать. Ну, еще в подвале задержалась, пока стоянку искала. Там такие ходы-выходы, черт ногу сломит. Ты вошла? Сказал Банни. 6.32 и 18 секунд. Время отмечено при сканировании. Они поговорили с адвокатом этим, с клиентом. И знают, что пакет ты доставила. С его лица не сходила все та же странная озабоченность. Да о чем, собственно, шум? Ну, скажи им, что я проскочила, нарушила, что ты выпаришь меня по заднице. Ты никуда больше не заходила в гостинице этой? Заходила. По телу Шеветта пробежала волна странной холодной дрожи. Сейчас будет пройдена черта, из-за которой нет возврата. Я же говорю, что отдала этому мужику пакет. Не думаю, чтобы их так уж волновал твой пакет, раздраженно бросил Банни. Так в чем же дело? Слушай, шеф. Он говорил медленно с расстановкой, словно втолковывая глупому ребенку азбучные истины. Звонок от охранника. Это одно дело. Извините, шеф, мы не допустим, чтобы такое повторилось. Но этим делом занялся кто-то из руководителей охранной фирмы Intensecure. Так она называется. И он позвонил прямо Уилсону. В результате мне нужно разбираться не только с мистером охранником, но еще и с хозяином нашей фирмы. Мне придется просить Грасса, чтобы тот прикрыл меня на совете директоров а у Грасса, конечно же, все выйдет сикось-накось. «Банни», — сказала Шеветта, — «мне очень жаль, что так вышло». «Ну да, тебе очень жаль. Мне тоже очень жаль, только вот сейчас, прямо сию минуту, какой-то там сраный, самый главный рентокоп допрашивает с пристрастием долбаного Уилсона. Чем же это таким занималась ты после того, как отдала адвокату пакет?» И на каком ты здесь счету, и как долго ты работаешь на объединенную? И имела ли ты дела с полицией, и не замечено ли в употреблении наркотиков, и где живешь?» Шеветта отчетливо увидела засранцевые очки, скиннерову комнату и черный футляр, спрятанный за пачку географиков цифрами 1997 на тонких желтых корешках. Она попыталась извлечь их оттуда мысленным усилием. Сквозь люк, на пахнущую смолую крышу, направо и через край. Сбросить это дерьмо в залив, где ему самое место. Но нет, очки лежали на прежнем месте. Утром нужно было ручками. «Ведь это ненормально», — сказал Банни. «Ты понимаешь, о чем я?» «Они спросили тебя, где я живу?» «Что ты им ответил?» где то на мосту по лицу бани скользнуло бледное подобие улыбки не слишком то точный адрес верно он крутнулся на кресле и начал выключать мониторы бани голос шевветы предательски подрагивал что они теперь сделают найдут тебя пожал плечами бани все еще занятый своими мониторами здесь больше им некуда идти ты ведь ничего такого не сделала верно На его затылке пробивалась седая щетина. — Нет. — Все так же на автопилоте. — Нет. — Спасибо, Бани. Баних хмыкнул нечто неопределенное, на чем беседа и закончилась. Теперь Шевета думала об одном — как поскорее попасть домой. С бешено бьющимся сердцем она планировала кратчайший путь, мысленно проскакивала под красный свет, почти не замечала окружающего. Ярко освещенный коридор, лестницу, дверь. Нужно выкинуть эти очки и избавиться от них. Нужно... Сэм Селл прижал Рингера к синему мусорному контейнеру. Вроде ментарном сознании Рингера постепенно проступало нечто вроде тревоги. «Слышь, я ж тебе ничего не сделал. Сколько раз тебе говорили, не корябые лифты, а ты снова за свое» но я же ничего не сделал тебе. Причинно-следственный ряд загреба. Чрезмерно сложная для тебя концепция. Но ты все равно попробуй врубиться. Если ты кому-нибудь насрешь, неизбежно насрут о тебе. Ты поганишь лифты клиентов. Мы устраиваем козью морду тебе. Круговорот говна в природе. Сэмми Сел накрыл ободранный шлем Рингера левой ладонью, дернул с поворотом вверх. У кого другого такой номер не вышел бы, но в длинных коричневых пальцах Сэмми шлем умещался совсем легко, как баскетбольный мяч. «Ничего не сделал!» — придушенно хрюкнул Рингер. Шеветта проскочила мимо них прямо к велосипедной стоянке. Глухую стену над стоянкой украшала роспись — огромный портрет Шейпли. Кто-то залепил великомученику в глаз солидную дозу серо-голубой краски. Кривые голубоватые струйки исполосовали всю правую щеку. «Шеви — Шеве! — окликнул Сэмми Сэлл. — Иди сюда! Давай подвергнем этого говноеда адским пыткам! Сунув руку в опознавательную петлю, Шевето попыталась вытащить свой велосипед из путаницы молибденовой стали, графита и армированного пластика. Прочие велосипеды дружно заорали. На фоне оглушительных взвизгов, сумасшедшего звона и страдальческих завываний шипящий, ненавидящий голос извергал поток самой грязной испанской похабели. Шевета поставила ногу на педаль, скочила в седло и рванула вперед, успев краем глаза заметить, как Сэмми сэл выпустил, вернее сказать, выронил рингера. Выехав на улицу, она обернулась. Сэмми уже выхватил со стоянки свой велосипед, розовый в черную крапинку чудовище. При первом же повороте педалей ободья колес вспыхнули призрачным фиолетовым светом. Сэмми решил составить ей компанию. Нашел моментик. Шевет рванула изо всех сил. «Крути педали! Крути педали, пока не дали!» «Как в том утреннем сне, только гораздо страшнее!»